Глава 5. 1. Мартин Пелецкий старался его не замечать. Стремительно он всегда проходил мимо него своей быстрой походкой, почти задевая, словно перед ним было пустое место. Откуда-то он вынес ежедневную потребность во власти и особую смиренную гордость и иезуитов, винившихся только перед Богом. Все его боялись. Брата своего Илью он пристроил в лицей к гувернёрам. Брат обожал его и при всех кланялся Мартину со всею униженностью подчинённого. Он тенью бродил по коридору, неслышимый, невидимый сидел в углу во время уроков и, не слушая профессорских лекций, прислушивался к шороху, шёпоту. Всегда при нём была длинная узкая тетрадь в чёрном переплёте, куда он поминутно вносил свои наблюдения. У Мартина были свои любимцы. Он вел с ними длинные беседы. Моденько Корф с белыми щеками и румяными губами, казалось, заботил его. Ломоносов был понятлив, любезен и исполнителен. Юдин был хорошо воспитан и остроумен. Корсаков был искателен. Мартин незаметно приблизил их к себе. С моденькой Корфом он вел беседы, уединяясь в нише у окна, или в длинной уединенной галерее, что вела во фрейлинский флигель. Он просил его быть осторожным. Моденько был миловиден, товарищи могли вредно повлиять на него. Дружба их была пагубна. Он должен был довериться Мартину как своему духовному отцу, забыв отца Плотского. Монах гладил его по голове и отпускал. Это было замечено. Моденько смущался доверием ему оказываемым. Донзас стал его поддразнивать. Он прозвал Модю девчонкой. Моденька Корф плакал, и Мартин утешал его, гладя по голове. Когда из лицея был изгнан Гурьев за развратное поведение, никто не опечалился. Гурьев был глуп и не имел друзей. Моденька Корф на него пожаловался. Корсакову он разрешил издавать журнал. Он кратко написал предложение учредить собрание всех молодых людей, которые довольно способны к исполнению должности сочинителя. Всякий член должен сочинить что-нибудь в продолжение по крайней мере двух недель, без чего его выключить, а вне сего собрания сочинять что-либо запретить. Брат Илья донес ему, что Пушкин непрестанно на уроках записывает не имеющие отношение к занятиям и однажды скомкал написанное и бросил. По исследовании оказалось, что на бумажке было написано «не владетель я Сираля», и густо зачеркнуто, что, по мнению Ильи, указывало на какое-то сочинение в стихах, всего достовернее самого Пушкина. Запрещение ни к чему, говорил Илья, кроме озлобления, не ведет, а отнятие бумаги — сомнительно — потому что Пушкин шалун, и как бы ни не вышло неожиданного. Вообще Илья просил распоряжения. Мартин знал, что Ильичевский, Дельвик и Пушкин пишут стихи. Из стихов можно было сделать употребление ужасное. Вольтер и Перон отобранные у Пушкина, доказывали это. В одной из книжек, отнятых у Пушкина, нашлись даже отрывки, озаглавленные «Завещание». Отрывки принадлежали площадному висельнику — Парижскому богохулу, кабацкому повесе Франсуа Вильону, история которого была вкратце рассказана как анекдот. Мартин был терпелив со своими любимцами, но ни в чем им по тачке не давал. Он решил постепенно приручить всех и так дойти до последних учеников. Последними были Донзас, Броглио и Пушкин. Но с Пушкиным должно было справиться раньше, чем с остальными, ибо влияние его могло быть гибельно. Журнал Корсакова он назвал просто «Царскосельские газеты». У Корсакова был прекрасный почерк, поэтому он сделал его редактором. Журнал свой Корсаков должен был показывать Кашанскому для отзывов о достоинствах статей и Мартину для цензуры нравственной. Между тем, Мартин потребовал от своих любимцев доверенности. Они должны были рассказывать ему, обо всех поступках, своих, товарищей и даже помыслах. Он не обещал им прощения, но обещал, как духовный отец, справедливость, а они добровольно должны были признать его отцовскую власть. Моденьке Корфу и Корсакову начинало это нравиться. У них был заступник, всегда готовый их защитить, а при случае — отличить.